Глава 13. Надо отдать должное Артему. Хождение со мной по врачам и поездку в детский и продуктовые магазины он перенёс стойко. Хотя по мужу Тане, своей сестры, я знала, с какой кислой миной он всегда таскается следом за ней с корзинкой, когда раз в неделю они ездят пополнять запасы. А тут нет. Вербицкий бодренько ходил следом. доставал с верхних полок то, до чего я не дотягивалась, и даже бровью не вёл, не говоря уже о том, что в больнице от нас практически не отлучался. На кассе я привычно вытащила кошелек из сумочки, передав сначала Рому ему на руки, но Артём одним движением задвинул меня себе за спину и сам расплатился за покупки. Да еще с таким оскорбленным видом, будто я ему тут на весь магазин скандал с обзывательствами закатила не меньше. Ну, стоило, наверное... Опешив, неуверенно тяну я, снова забираю Рому. Он уже проголодался и изрядно устал, так что лучше было поторопиться домой. «И это твое спасибо?» — возмущается Артём, толкая перед собой тележку, доверху нагруженную продуктами и детскими вещами. «Извини. Спасибо. Искренне благодарю я. По ехидному лицу младшего Вербицкого я понимаю, что он ждал от меня какого-то подвоха и уже даже ответ на мое недовольство приготовил». А тот стушевался и просто кивнул вместо ответа. Я едва сумела удержать улыбку. «Лучше надо думать о людях, Артем. Хочется сказать мне, но я прикусываю язык. Не стоит лишний раз провоцировать. Нам еще ванночка нужна и стульчик для кормления. Здесь в магазине не было. Говорю я, шагая рядом с Артемом. «А где они продаются?» «В детском точно должны быть». «Надо спросить на стойке информации, где он расположен». Киваю я в сторону скучающей за стойкой девушки и удобнее усаживая Рому. Все же мне тяжело так долго носить этого и газу в руках. Я невольно морщусь от боли в спине. И Артём неожиданно, кажется, даже для самого себя строго говорит. «Знаешь что, посиди здесь на скамейке, я сам схожу». «Больше ничего не надо?» «Нет». Мотаю я головой во все глаза, глядя на Артёма. «Окей», — кивает он и уходит, оставляя меня в полном недоумении. «Ничего себе! Этот важный мажор подумал о ком-то, кроме самого себя? Нонсенс какой-то!» Присаживаюсь на скамейку, но Ромку с рук не спускаю. Сейчас ему хочется абсолютно все потрогать, а потом он по инерции тащит пальцы в рот, так что я нахожу в оставшейся рядом со мной тележке игрушку и развлекаю его. Хорошо, что со здоровьем у малыша все в порядке. Врач только предупредил, что иммунитет у Ромы слабый, и лучше одевать его потеплее. «Не создавать сквозняка, ну и просто хорошо кушать и много гулять». Артём возвращается жутко довольный с какой-то навороченной ванночкой. «Представляешь?» «Сказали, отличная модель. И термометр, и под спинку у подставка какая-то. Весы даже вроде бы есть. Рома уже хорошо сидит сам. Эта штуковина будет только мешать». Киваю я на несъёмную конструкцию под спину. э да?» озадаченно чешет затылок Артём и чертыхается. «Подожди, я сейчас другую куплю». Когда Вербицкий возвращается с новой ванночкой, сияет горло еще больше, чем в первый раз. «Вот, самое лучшее». «Отлично». Прячу я улыбку. «Спасибо». В такси мы еле влезаем со всеми покупками, и в машине Рому приходится уже укачивать, потому что он начинает хныкать. По нужному адресу добираемся буквально за полчаса, и Артём первым делом отдает мне ключ-карту. «Иди». Мы пока с таксистом стаскаем всю эту гору наверх. «У тебя есть ключи от квартиры брата?» Изумляюсь я. «Ага». Утром стащил у него из кармана. Артем с озорной улыбкой подмигивает Ромке. «Я стараюсь не показывать своего удивления. Еще утром Артём чуть ли не в глотку мне был готов сцепиться, и Ромку начисто игнорировал. А тут Натя и улыбается, и на ребенка внимание обращает. Или здесь подвох какой-то». Не знаю почему, но мне от поведения Артема только тревожнее на душе становится. Сейчас не знаешь, чего от него ожидать. Впрочем, мне сейчас точно было не до размышлений. Едва успели вымыть руки и стульчик для кормления поставить, как малыш разревелся. И ведь знаю, что просто голодный, устал, спать ему хочется. А все равно его плач как нож в сердце. Поэтому я быстро развожу смесь, кормлю Рому сначала овощным пюре, потом даю бутылочку. и только успеваю переодеть в другую одежду, как он засыпает. Я же обкладываю его подушками и иду разбирать вещи и готовить ужин. «Богдан должен вернуться совсем скоро, так что нужно успеть». «Да уж, совсем непривычное зрелище», тянет артем, входя на кухню. «О чем ты?» Бросаю на него мимолетный взгляд и продолжаю раскладывать по полкам холодильника продукты. «Ну, обычно в квартире Богдана почти стерильная чистота». «Ни пыли, ни еды, ни вообще какого-то намека, что он здесь живет. Усмехается Артем, засовывая руки в карманы и опираясь о косяк плечом. «Просто работает много, наверное. Вот и нет на все это времени». Пожимаю плечами в ответ. «Что есть, то есть. Я такого не понимаю. Работать больше, чтобы получать больше денег? А жить когда?» Пришел, перекусил, в душу спать. А из развлечений разве что собрание совета директоров?» Фыркает Артем. Подходит к барной стойке, выуживает из стоящего на нем пакета яблока и только собирается откусить, как у меня на автомате срабатывает рефлекс. «Сначала руки вымой». За секунду оказываюсь рядом и отбираю фрукт. И яблоко тоже. «Но, мам!» Закатывает глаза Артем и улыбается так обаятельно, что я даже теряюсь. «На меня твоя чара не подействует, так что живо мыть руки. Дома ребенок маленький». Удивительно, но эти слова возымели действие. Вербицкий даже спорить не стал. Приложил руку к голове, отрапортовал «Есть, капитан!» и скрылся в стороне ванной комнаты. Я поневоле улыбнулась. Артём отличался от Богдана кардинально. И хоть я обоих не знаю хорошо, но уже можно сказать, что характер у младшего из Вербицких более легкий, Ребяческий, что ли. Много шутит, хохмит. Да, но ведь и помог тоже. Весь день меня и Ромку сопровождал. Вдруг уже вспомнил что-нибудь про то, что выгнал ту беременную девушку, и его теперь совесть гложет. А если гложет, может, Артём не такой уж и плохой?»